ЗАКВАСКА В ТЕСТЕ В Евангелии от Матфея по учении из лодки завершается притчей о закваске в тесте. Эта короткая притча следует сразу же за притчей о горчичном зерне. «Иную притчу сказал он им, царство небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки». До Колиевский сло. Всё. В Евангелии от Луки две притчи о горчичном зёрне и о закваске даны в той же последовательности. У Луки притча предваряется вопросом Иисуса: "К чему уподоблю царство Божие?" По той причине, что две притчи у обоих евангелистов следуют одна за другой, а также по причине их кажущегося тематического сходства, их обычно толкуют одновременно. Иоанн Златоуст, говоря об образе горчичного зерна, пишет: Этим Господь хотел показать образ распространения проповеди. Точно то же самое, говорит он, будет и с проповедью. Хотя ученики его были всех бессильнее всех уничижения, но так как сила в них сокровенная была велика, то она распростёрлась по всей вселенной. Далее к этому образу Господь присовокупил ещё подобие закваски. Как закваска над большим количеством муки производит то, что в муке усваивается сила закваски, так и вы преобразуете целый мир. Как закваска тогда только заквашивает тесто, когда бывает в соприкосновении с мукой, и не только прикасается, но даже смешивается с ней, потому и не сказано положила, но скрыла так и вы когда вступите в неразрывную связь и единечние с врагами своими тогда их и преодолеете и как закваска будучи засыпана мукой в ней не теряется но в скором времени всему смешению сообщает собственное свойство так точно произойдёт и с проповедью не дивись также и тому что беседуя о царстве он упоминает о зерне из закваски Он беседовал с людьми неискусными и малоучёными, которых к высокому надлежало возводить посредством низких предметов, и которые были так просты, что при всём том имели ещё нужду во многих пояснениях. Велика сила проповеди. Однажды вскиснувшее само делает закваской для прочего, как искра, когда коснётся дров, зажжённая ею делает новым источником огня, и таким образом простирается дальше и дальше так и проповедь. Но Господь сказал не об огне, а о закваске. Почему же? Потому что там не всё зависит от огня, но многое и от зажжённых дров. Же же закваска всё производит сама собою. Если же 12 человек заквасили целую вселенную, то подумай, как мы плохи, когда, несмотря на всю свою многочисленность, мы не можем исправить оставшихся. Мы, которых по-настоящему было бы достаточно, чтобы стать закваской для тысячи миров. В современных научных трудах притчи о горчичном зерне и о закваске также чаще всего разбираются вместе, как несущие одну и ту же смысловую нагрузку. Между тем, сходство усматривается только в том случае, если, как это делает златоуст, притчу толковать применительно к росту последователей христианства. Насколько содержание притчи можно свести только к этой теме? И насколько вообще образы горчичного зерна и закваски можно трактовать как выражающие одну и ту же изделие? идеею. Закваска является микробиологическим элементом, добавляемым в пищу в определённых целях. В хлеб закваска, дрожжи добавляются для придания ему пышности и вкуса. Благодаря закваске тесто скисает и при выпечке поднимается. В ветхом Завете хлебной закваске придавался особый религиозный смысл. Он был связан прежде всего с запретом на употребление квасного в течение одной недели, когда израильский народ праздновал Пасху. Нарушение этого запрета, согласно закону Моисееву, должно было караться смертной казнью. 7 дней ешьте пресный хлеб. С самого первого дня уничтожьте квасное в домах ваших. Ибо кто будет есть квасное с первого дня до седьмого дня, душа та истреблена будет из среды Израиля. Наблюдайте опресники, ибо в сей самый день я вывел ополчение ваше из земли египетской, и наблюдайте день сей в роды ваши, как установление вечное. С 14-го дня первого месяца с вечера ешьте пресный хлеб до вечера 21-го дня того же месяца 7 дней не должно быть закваски в домах ваших ибо кто будет есть квасное душа та истребленная будет из общества сынов Израилевых пришелец ли то или природный житель земли той ничего квасного не ешьте во всяком месте пребывания вашем ешьте пресный хлеб Изначальное происхождение запрета на употребление квасного в еврейской традиции является предметом спора между учёными равно как и богословской объяснение причин, по которым закваска должна была удаляться из домов на целую неделю. Согласно одному объяснению, закваска была символом греха. По другому толкованию уничтожение всей старой закваски было символом обновления, которое должно было происходить ежегодно. Это толкование отражено в словах апостола Павла: "Разве не знаете, что малая закваска квасит всё тесто?" Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы безквасны, ибо Пасха наша Христос заклан за нас. Пусть мы станем праздновать не со старой закваской, не с закваской порока и лукавства, но с опресниками чистоты и истины. Слова Павла о закваске, пороке и лукавстве перекликаются с словами Иисуса о закваске фарисейской, которая есть лицемерие. У Матфея и Марка приведён целый диалог между Иисусом и учениками, посвящённый этой закваске. Переправившись на другую сторону, ученики его забыли взять с хлебов. Иисус сказал им: "Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и садукейской". Они же помышляли в себе и говорили: "Это значит, что хлебов мы не взяли".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 Тогда они поняли, что он говорил им беречься не закваски хлебной, но учения фарисейского и садукейского. В данном случае под закваской понимается тот фермент, который пропитывая собой всё учение фарисеев и садукеев, делает его непригодным к тому, чтобы открывать путь в Царство небесное. Этот фермент Иисус и называл лицемерием. В рассматриваемой притче образ закваски используется в положительном ключе. Перед нами пример того, как один и тот же образ может иметь все разные значения в зависимости от того, какую реальность он призван выражать. Образ женщины, готовящей хлеб, у слушателей Иисуса мог вызвать только положительные ассоциации. Большинство из них были мужчинами, когда они приходили домой, жена встречала их тёплым, только что испечённым хлебом. Те женщины, которые оказывались среди слушателей Иисуса, узнавали в этом образе себя. И мужчины, и женщины прекрасно понимали буквальное значение его слов. Что же касается их переносного значения, то оно каждому должно было открываться по-разному. Возвращаясь к сравнению между притчами о горчичном зерне и о закваске, мы должны указать на различия, касающиеся их внешнего образного ряда. Образ зерна заимствован из сельскохозяйственной деятельности, которой занимались преимущественно мужчины. У Матфея и Луки человек, то есть мужчина, сажает зерно в землю. Образ закваски из домашнего быта, где хозяйничали женщины. Зерно начинает расти внутри земли, потом пробивается наружу и превращается в растение, при этом состав земли земли не меняется. Закваска, напротив, остается внутри теста, не выходит наружу, однако благодаря ее присутствию в тесте сам состав теста, его вкус и запах меняются. Простое слечение внешних аспектов обоих образов заставляет задуматься о том, насколько они призваны отображать одну и ту же реальность. Как представляется образ закваски в тесте, выполняет другие функции, чем образ зерна. Он указывает на ту же реальность Царства Небесного, но раскрывает её по-иному. Образ закваски стоит в одном тематическом ряду не с горчичным зерном, а с теми образами, которые мы встречаем в Нагорной проповеди «Вы — соль земли», «Вы — свет мира». Не случайно в паучении из лодки, как оно изложено у Марка, присутствуют слова, аналогичные тем, что включены у Матфея в Нагорную проповедь. «Для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать?» не для того лишь, чтобы поставить её на подсвечнике. Очевидно, одну и ту же мысль Иисус выразил и в Нагорной проповеди, и в поучении из лодки. И мысль эта отлична от той, которую выражает притча о горчичном зерне. Образы соли, света и свечи, как кажется, несут одинаковую семантическую нагрузку. Они призваны обозначить качество присутствия последователей Иисуса в мире. Соль, находясь внутри пищи, придаёт ей вкус. Свеча, находясь внутри комнаты, наполняет её светом. Закваска, находясь внутри теста, заставляет тесто вскиснуть и взойти. Христиане призваны, пребывая внутри мира, выполнять в нём ту же функцию, что соль в пище, свеча в комнате, закваска в тесте. Продолжая эту аналогию, можно отметить, что свеча по отношению к комнате, соль по отношению к пище и закваска по отношению к тесту являются и народными элементами. Они не принадлежат изначально тому пространству или предмету, внутри которых оказываются, но привносятся в них, добавляются к ним. Подобным образом и последователи Иисуса, живущие в мире и на природном миру, они в мире, но не от мира. Если рассматривать притчу о закваске применительно к духовной жизни или внутреннему миру отдельного человека, то и здесь мы обнаруживаем отличие от притчи о горчичном зерне. Там основной акцент делается на разнице в размере между горчичным зерном, которое меньше всех семян, и происходящим от него растениям, которые больше всех злаков. Здесь акцент делается не столько на соотношение меньше больше, сколько опять же на качестве. Присутствие царства Божьего в душе человека качественно меняет всю его жизнь, придаёт ей тот вкус и полноту, которых до этого в ней не было. Действие закваски подобно действию Христова учения, пишет преподобный Иоустин Попович. Как закваска постепенно проникает в тесто, пока не охватит его и оно не вскиснет, так и Богочеловеческое учение Спасителя мало помалу пронизывает и душу человека, и тело, и сердце, пока не завладеет даже мельчайшей частицей его существа. Следует обратить внимание на то, что в притче указано точное количество муки, использованной женщиной для подготовки теста: 3 меры. Термин мера в греческом языке обозначает меру сыпучих тел, равную приблизительно полутора римских модий или около 13 л, то есть мера это отнюдь не горсть муки, скорее это полный и тяжёлый мешок. 3 меры муки соответствует 40 л к количеству хлеба, которого хватило более чем на 100 едоков. Иными словами, речь идёт не об обычным хлебе для ужина, а о большом количестве хлеба для большого пира с участием многих гостей. Здесь уместно вспомнить образ брачного пира, символизирующего щедрость Бога. Можно также вспомнить слова Иисуса: "Мерою доброю, утрешенною, нагнетённою и переполненною отсыплют вам в лона ваши". Три меры муки иногда толкуются аллегорически, как указание на три части человеческого естества: дух, душу и тело, или три категории людей, например, эллинов, иудеев и самарян. Однако такая чрезмерная аллегоризация скорее уводит от смысла притчи, чем приближает к его пониманию. Вряд ли также можно извлечь какой-нибудь урок из сопоставления трёх мер муки в Евангелии от Матфея с тремя сатами муки, из которых Сара испекла пресные хлебы для трёх путников. Скорее всего, указание на три меры призвано подчеркнуть контраст между большим количеством хлеба, которое намеревается испечь женщина, и небольшим количеством, требуемым для этого закваски.